Глава третья. Пастух с дальних холмов. В танах Брейза за его пределами была хорошо известна любовь доктора Финлия к физическим упражнениям на свежем воздухе. Егерь Каледоний всегда приглашал его на пару дней пострелять в конце сезона охоты. Действительно, порой Финли уходил далеко за пределы частной территории отеля и возвращался со связкой куропаток или с лососем, когда рыба заходила в верховье реки. Даже в разгар лета, если не было ни рыбалки, ни охоты, а часы врачебной практики сокращались, Финлей в ботинках на толстой подошве, в велеветовых брюках и серой шерстяной фуфайке, да с яблоком в кармане, отправлялся на весь день в синие дали, бродить по вересковым пустошам. Во время одной из таких вылазок он впервые столкнулся с Вилли Сэмплом. Финли сидел ручья, после долгого и тяжелого перехода, выйдя за болото на высокую неровную полосу земли с жесткой травой. Хрустел яблоком и щурился на мелкую рябь у противоположного берега, когда голос позади него произнес. «Не убивайте его! Он полон молоки, к озеру плывет!» Финли бросил кусочек яблока в сторону ряби и тотчас же в воде медленно перевернулась, обнажив весь свой бок, крупная рыбина. Финли резко обернулся. Рядом с ним стоял странно одетый молодой человек, бородатый, с непокрытой головой, с длинными лохматыми волосами. Под мышкой он держал молодого ягненка. «Простите, что вмешиваюсь в ваши дела, доктор Финли». «Так ты меня знаешь?» «Вы тут хорошо известный доктор. Я нередко видел, как вы сюда заглядываете, и надеялся, что вы, может, зайдете ко мне. Я Вилли Сэмпл». Это имя высветилось в памяти Финлия. «Так ты тот парень, которого называют пастухом с дальних холмов?» «Я не знаю, как меня называют, доктор. Мне это все равно. Я живу здесь, наверху, со своими овцами». «Совсем один?» «Нет, доктор. С матерью. Вот почему я взял на себя смелость заговорить с вами. А вообще-то у меня нет привычки разговаривать с незнакомцами». «Твоя мать больна?» «Очень сильно, доктор. Мне бы хотелось, чтобы вы взглянули на нее». Естественно, Финли не мог отказаться. И этот странный юноша заинтересовал его. Они отправились вверх по склону вместе. «У тебя на руках заблудившийся ягненок?» «Да. Моя дорогая крошка Джинни, странница. Но она бежит ко мне, когда я протрублю в рог». Теперь Финли заметил изогнутый бычий рог, свисавший с плеча юноши. «А можешь сейчас потрубить?» «Да. Я дам гудок, чтобы мать знала, что я иду». Придерживая одной рукой ягненка, Он поднес другой рукой рог к губам и извлек из него протяжный, глубокий, мелодичный звук. Вскоре они поднялись на вершину холма, и там, в широкой круглой ложбине, стоял низенький бедный жилой дом, окруженный загонами для овец. Вилли опустил ягненка, легонько похлопав его по спине и сказав, «Больше так не делай, Джинни!» Они вошли в дом, и Финли был поражен бедностью и запущенностью жилища, представлявшего собой только кухню и спальню. «Я дома, мама!» И я привел к тебе доктора Финли. Финли вошел в спальню. Вся мебель, которая состояла из большой кровати и узкой койки, притулившейся у дальней стены. На кровати лежала полуодетая старуха, которая с трудом, переводя дыхание, попыталась встать. «Лежите спокойно, дорогая», — сказал Финли. С первого взгляда ему стало ясно, что старуха серьезно больна. Когда она снова опустилась на постель, он попытался нащупать пульс на старом и сохшем запястье. Безуспешно. Не имея стетоскопа, он наклонился и приложил ухо к груди старухи. Ее сердце еле трепетало, а дыхание было слабым и поверхностным. «Как вы себя чувствуете, матушка?» «Чувствую, доктор, что я все сделала для своего мальчика. Все, что могла, но больше ничего не могу». Секунду-другую Финли обдумывал возможность перевести ее в больницу, но потом отбросил эту мысль. У старой женщины все уже было слишком запущено. Она отдала все ради сына, ничего не осталось. Я пришлю к вам сиделку, просто присматривать за вами какое-то время. Ни одной сиделки я и пальцем не позволю ко мне прикоснуться, доктор. Мой сын может сделать все, что требуется. Но надо будет принимать лекарства, которые я пришлю. И позвольте заглянуть к вам на следующей неделе, когда я буду в горах. Заходите, когда хотите, доктор. Но я в жизни не принимала и не буду принимать лекарства. Финли еще немного постоял над старухой, поглаживая ее бедную исхудавшую руку, потом вошел в кухню. «Вилли, твоя матушка была хорошим бойцом, но теперь бой окончен. На мой взгляд, она долго не протянет. Все может закончиться в любой день, в любую минуту. Я бы мог прислать сиделку, но, скорее всего, поможет она разве что только с похоронами». Финли почувствовал железную хватку на своей руке. — Вы хороший человек, доктор. Я прочел это в ваших глазах. — Но что ты будешь делать, Вилли, когда останешься совсем один? — Как-нибудь перебьюсь, доктор. — Нет, Вилли, ты слишком молод, чтобы быть отшельником в горах. Я позабочусь об этом, когда придет время. И время пришло очень скоро. Через две недели бедная старуха обрела вечный покой и была похоронена на кладбище Танах Танахбре. Вилли уговорили продать скот соседнему фермеру, который также купил дом вместе с утварью для собственного временного проживания. Но Вилли упорно отказывался продавать любимую овечку Джинни, которая так привязалась к нему, что подстриженная ходила за ним по пятам, как собачонка. Финли считал разумным внести некоторые коррективы во внешность Вилли, прежде чем выставить его на всеобщее обозрение в Танахбре. Он вручил ему безопасную бритву и проинструктировал, как ею пользоваться. Вилли отказывался стричься, но позволил слегка подровнять себе волосы. И он с благодарностью принял один из костюмов Финлия из мягкой коричневой ткани, который Финли не носил как слишком броский для него самого. Выбритый в костюме, который идеально сидел на нем, Вилли Сэмпл с его темными глазами, развивающимися волосами и тонкими чертами выразительного лица, даже без овечки выглядел потрясающе. Финли почувствовал гордость за свое творение и храбро выбрал подходящий момент, чтобы представить его остальным жителям городка. Однажды в воскресенье, далеко за полдень, когда церкви опустели, а улицы были полны народу, разбившегося на кучки для разговоров и медленных прогулок туда-сюда, в центре появились Финлей и Вилли. Неспешно следуя за Ягненком, они медленно двинулись по главной улице, пересекли ее, обогнули площадь Виктории, затем вернулись и спустились в дальний конец города, где исчезли в тихой, уединенной жилой части Танахбре, известной местной элите как Виллы Дунбертона. Напротив одной из таких вилл Финли остановился и осторожным движением левой ноги указал Джинни на большую травянистую лужайку, где разумное животное, чей завтрак несколько припозднился, принялось за дело. Финли поднялся по трем широким ступеням и осторожно нажал на кнопку звонка. Улыбчивая горничная, маленькая и одетая для выхода на улицу, открыла дверь и без расспроса впустила двух прекрасно одетых молодых людей в просторную гостиную, где с большим искусством в камине поддерживался огонь. «Мистер Кэрнс сейчас спустится, сэр. Я должна сказать, что он обдумал ваш телефонный разговор и, возможно, даст вам ответ». Оглядевшись по сторонам, Финли решил, что Кэрнс, торговец зерном в Танахбре и окрестностях, и его взрослая дочь неплохо устроились. В этот момент в комнату вошел хозяин дома, пожал руку Финлию и после пристального взгляда — Вилли. «Простите, сэр, что вторгаюсь в вашу личную жизнь, особенно в воскресенье, но когда я звонил вам вчера вечером, вы сказали, что я...» «Не извиняйтесь, Финли», — улыбнулся Карнс. «Судя по тому, что я вижу на лужайке перед домом, дело чрезвычайно срочное». Он взял трубку с каминной полки, Набил ее из кисета, закурил и, сделав несколько удовлетворенных пыхов, убедился, что она хорошо тянет. «Итак», — продолжал он, — «из того, что вы мне рассказали, совершенно очевидно, что ваш юный друг никогда не удовольствуется работой в городе. Я прекрасно знаю, при каких обстоятельствах умерла его мать, и как много и хорошо он работал на своей овечьей ферме. Он здешний, тут родился и вырос». Еще одна пауза для пых-пыха трубки. Я просмотрел список своих клиентов. Пауза. Есть только одна ферма, которая отвечает всем требованиям. Дом старого Макрея, недалеко от моста. Возможно, вы его знаете. О, я знаю, сэр. Потому что уже минуло... Вот именно. Перебил его Кэрнс, не желая обсуждать свой выбор. Затем, после нескольких пыхов, с тех пор, как умер старый Джок Макрей, все пошло наперекосяк. Вдову это не очень-то волнует, потому что у нее много денег. Но у них все еще есть овцы и картофельное поле, а остальные земли полностью истощены. Там нет сына, только в какой-то модной школе дочь, которая дома и не показывается. Но о чем я думаю? Позвольте предложить вам кофе. Я и сам хочу немного. Он с силой дернул зависевший на стене колокольчик и по всему дому разнесся оглушительный звон. Почти сразу же в гостиную вошла хорошенькая молодая женщина. «Что ты делаешь, отец? У меня аж уши заложило. Разве ты не знаешь, что Кэтлин ушла в церковь?» «Прости, дорогая», — смиренно произнес Карнс. «Я совсем забыл. Как и я, эти двое молодых людей мечтают о чашечке кофе. Ты, кажется, знаешь Финлия?» «Конечно знаю. Он не раз пытался поцеловать меня на балу выпускников. А другой парень? Его брат?» «Нет, Джесси. Это Вилли Сэмпл». «Прекрасный молодой человек, который только что потерял мать и ищет работу. Я подумал, что он мог бы работать на ферме Макреев. На этой свалке? Там нет ничего, кроме захудалой картофельной грядки. Мать вечно сидит с бутылкой, а дочь — заносчивая стерва. Этот прекрасный молодой человек пропадет там понапрасну». Она подошла и села рядом с Вилли. «Это твой маленький ягненок только что зашел на кухню. Я дала ему большую миску кукурузы и молока». Он сейчас спит у кухонной плиты. Вилли покраснел и улыбнулся. «Искренне благодарю вас, мисс Кэрнс. Вы так же добросердечны, как и красивы». Он наклонился вперед, взял ее руку и поцеловал. Действие было настолько простым и естественным, что никто не счел его странным. Но Джесс Кэрнс долго и пристально смотрела в глаза Вилли, и от того, что она там увидела, ее строгая личика сначала густо покраснело, а затем сильно побледнело. Потом она, в свою очередь, взяла Вилли за руку и после долгой паузы повернулась к отцу. «Папа, ты же не пошлешь этого прекрасного молодого человека чахнуть и хереть в этом богом забытом месте? С первого взгляда видно, что он достоин большего, гораздо большего. А теперь послушай меня. Ты сетуешь, что у тебя нет помощника во дворе и жалуешься на спину после того, как поносишь тяжелые мешки с кукурузой. Почему бы тебе не взять Вилли в помощь? Клянусь жизнью, он того стоит». Через полгода Финли получил приглашение на свадьбу Джесс Кернс и Уильяма Сэмпла, младшего партнера фирмы Кернс и Сэмпл, продажа зерна и семян. Возможно, Финли был немного огорчен потерей прекрасной Джесс. Но он утешил себя тем, что послал счастливой невесте дорогой свадебный подарок. Брошь с барашком из белого золота, с двумя маленькими бриллиантами вместо глаз. Свадьба Вилли и Джесс стала главным событием сезона в таннах Таннахбре. церковь была забита до отказа. Все, кто хоть что-то собой представлял, были там. Когда Вилли и Джесс стояли рядом перед пастором, милое маленькое создание с кудрявой шерстью и бантом из белой ленты на шее и еще одним на хвосте проскользнуло откуда-то и встало за ними. Тихий гул одобрения и сдерживаемого смеха прокатился по толпе собравшихся. Все взгляды устремились на одного человека, почтительно стоявшего у первой скамьи. В петлице у него был маленький белый бантик, точно такой же, как у ягненка. Что же касается самой овечки, ставшей причиной этой истории, то ее уговорили познакомиться с красивым молодым бараном на одной из лучших ферм графства. Их первого ягненка назвали Джесс.